Ужин Питеру принесли, как всегда, ровно в 6. Тучи уже нависли над городом, и температура начала падать, но снега еще не было. На другом конце площади, ежась от холода в позаимствованном халате поваренка, стоял Деннис, всматриваясь в мерцающий на недостижимой высоте желтоватый отблеск — свечу Питера. Питер, конечно, не знал об этом. Он только и думал о том, что умрет он или спасется. Это последний его ужин в проклятой камере. Жилистое мясо, полусгнившая картошка и водянистый эль. Он съел все до крошки. Последние недели он ел мало и все время свободное от работы на станке посвящал физическим упражнениям. Но сегодня ему нужны были все силы. «Что со мной будет?» – думал он, усаживаясь за свой маленький столик и разворачивая салфетку. «Куда я пойду?» Кто поможет мне? Все верят в удачу. Но ты, Питер, веришь в нее до смешного сильно. Хватит, что будет, то и будет. Ешь и не думай больше о... А... Тут его мысли прервались. Разворачивая салфетку, он почувствовал легкий укол. Поднес руку к глазам и увидел капельку крови. Первая мысль была о Флеге, В сказках яд всегда содержится в иголке. В конце концов, разве яд не был любимым средством флага? Питер встряхнул салфетку, увидел в ней крошечный листок бумаги с черными буковками и тут же скомкал салфетку. Лицо его оставалось спокойным, ничем не выдавая вспыхнувшего волнения. Он осторожно оглянулся, боясь, что кто-нибудь из тюремщиков застанет его врасплох. Никого не было. Это в первое время они глазели на него» как на редкую рыбу, и даже тайком приводили своих подружек поглядеть на злодея отца -убийцу. Но Питер вел себя образцово, и интерес к нему постепенно угас. Он заставил себя съесть ужин, хотя аппетита совершенно не было. Чтобы не содержалось в записке, он должен сохранять спокойствие, ведь через несколько часов ему предстоит побег. Закончив с ужином, он опять оглянулся на дверь и пошел к кровати, как бы случайно прихватив с собой салфетку. В спальне отшпилил записку. Руки так тряслись, что он опять укололся. И развернул ее. Сначала взглянул на подпись. И глаза у него округлились. В конце записки стояло «Деннис, ваш друг и преданный слуга». «Деннис?» – прошептал Питер, даже не сознавая, что говорит вслух. «Деннис?» Он вернулся к началу, и сердце его забилось еще сильнее. Записка начиналась словами «Мой король».